Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Филимон, к нам с тобой опять пришло письмо. Угу, давай читай. Я очень люблю, когда приходят письма, особенно с какими-нибудь очень интересными вопросами. Я тоже очень люблю, когда нам пишут. На этот раз нам написала Лена из Сталина. Она хочет узнать, кто из животных самый лучший прыгун. Угу. И у кого самые длинные когти. Угу. Хорошие вопросы. И, конечно же, они адресованы дяде Лёше. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Здравствуйте, дядя Лёша. Угу. Большое спасибо за интересный вопрос. Вернее, два интересных Вопросы. Я э, люблю вопросы о рекордных величинах, рекордной скорости, рекордная высота, рекордный прыжок. Я люблю эти вопросы, потому что, отвечая на них, всегда стоит, следует, я бы даже сказал, немножечко поподробнее обсудить вопрос, а как это получается, что вот такой рекорд возможен? Как это возможно? Благодаря каким механизмам, каким свойствам, особенностям? И именно таким образом я и попробую ответить. На эти два вопроса Только в двух разных передачах Если позволите, друзья мои Давайте сегодня займемся только прыгунами А в следующий раз тогда Самыми длинными когтями Значит, самый Выдающийся Чемпионственный прыгун на свете Это, конечно, блоха Причем та самая настоящая блоха, которая кровью питается. Во взрослом состоянии дети у нее питаются ну, подгнившей древесиной, ну и э, специальными подарками, которые им оставляют, это их экскременты. Э, взрослые блохи причем оставляют вовсе не только мама своим детенышам, а все взрослые блохи всем э, блошиным детенышам. То есть... Представляете, это очень особенная диета, диета чемпионов. Уже у блошиных детей личинок, где-то так в трещинах деревянного пола, да, которые живут. Взрослая же блоха прыгает совершенно удивительно. В десятки, почти что в сотни раз выше прыгает она своего роста, прыгает мгновенно и с такой силой, что может пробить... Ну, на расстоянии, скажем, 4-5 сантиметров от места, с которого блоха начинает прыжок, она может тонкую папиросную бумагу пробить насквозь. Не упадет при этом, прилетит дальше. Представляете, какой мощный прыжок она таранит? Таранит пленки, таранит паутину, пробивается через густую растительность. Ну, например, если в густой-густой траве надо прыгнуть, то неизбежно прыгун натолкнется на несколько травинок которые, естественно, собьют ему скорость и энергию прыжка. Да, это все действительно так, но блоха может прыгнуть в траве, даже не выскакивая прямо вверх, чтобы пролететь над травой, а сквозь траву все-таки на 20 сантиметров. Это что-то совершенно невероятное. Такая мощь прыжка. Возможно, это благодаря совершенно особенным белковым веществам, которые входят в состав мышц, Задних ног блохи. Ну, у блохи, как у каждого насекомого, три пары ног. Передние, средние и задние. Вот эти задние ноги у блох настолько мощные, настолько сильные, что благодаря им она и, конечно, своему очень твердому, при этом гладкому и довольно обтекаемому по своей форме панцирю она и способна пробивать паутинки и густые заросли. Вот эти белки, которые называются резины, практически то же слово, тот же корень, что и в слове резина, они обладают невероятной упругостью, эти белки. И у них есть способность мощный двигательный толчок во много раз усиливать. Ну, надо потратить какое-то количество энергии. Ну, там, я не знаю... В случае какого-нибудь прыгающего вертолёта, или летающего самолёта, или едущей машины, или даже велосипеда. Вы ездили на велосипеде, вы знаете, надо приложить какое-то усилие, чтобы провернуть педали вашего велосипеда. Вот давайте займёмся велосипедом, да, рассмотрим велосипед. Провернули, да, сделали оборот педалями, нажали ногами. При этом вы придали своему велосипеду и себе, вы сидите на своём велосипеде, какой-то импульс, какой-то момент движения, какой-то... Силовой такой вот толчок сделали, да? Так, вспомните, какое усилие вам надо прилагать, чтобы один раз, ну, круто провернуть педали велосипеда. Дальше ваш велосипед проедет, если вы едете не в гору, конечно, а просто по ровной, и не под гору, а по ровной дороге, проедет много метров. Теперь слезьте с велосипеда и постарайтесь оттолкнуться... Ну, хотя бы делая прыжок. С таким же точным усилием, прилагая столько же силы, сколько вам понадобилось, чтобы провернуть один раз педали велосипеда. Как далеко вы прыгнете? Во много раз менее далеко, чем вы проедете в результате такого усилия на велосипеде. Так вот, велосипед — это приспособление, умножающее эффект силы, которую вы прилагаете. Вот что-то вроде такой велосипедной Ну, по крайней мере, по эффекту. Такого устройства особенного есть в ногах у блохи. И устройство это состоит из особенных нитей, упругих нитей, как бы спиралек, белков-резинов. Вот какая история. Благодаря своим совершенно замечательным прыгательным способностям, ну и разным другим обстоятельствам, конечно, тоже, особому устройству ротового аппарата, блоха способна, можете позволить, кусаться совершенно произвольно, не выбирая место, куда кусать. Она уверена, что она всегда успеет ускатить, упрыгнуть, когда хозяин, завопив «Ой!», начнет ее ловить. Это очень удобно для блохи. Прыг на хозяина, на какую-нибудь мышь. Или, скажем, на человека Или на птицу дятла Или на слона У слонов тоже свои блохи Есть, кстати, самые маленькие из всех блох на свете Именно у слона А самые большие как раз у самых маленьких мышей Но это уже другая история Так вот, блохе не надо выбирать такое место на коже Укус в которое будет для хозяина нечувствителен Это необходимо сделать клещам Мы не чувствуем их укуса Клопам их укус мы чувствуем только после того, как клоп уже удирает и многим другим паразитам. Но не э, мухи гнус, не блохи страшно быстрые, очень сильные и невероятно подвижные, с прекрасной реакцией, как у призового боксера на ринге. Паразиты, они кусают, куда придется. Ну, это, конечно, неприятно, но их можно понять. Когда я рассказывал о рекордсменах-прыгунах и остановился на блохах и только на блохах, я, естественно, имел в виду относительность. Понятие, ну, вот прыжка как биологически понятие ну вот прыжка как биологической способности необходимой для выживания естественно можно было бы упомянуть и о гигантском кенгуру который даже не очень разогнавшись делает прыжки в длину метров на 15. но в сравнении с ростом этого кенгуру а от кончика носа до кончика хвоста кенгуру трехметровый это всего в пять раз Большая дистанция, чем длина тела прыгуна, поэтому я рассказывал именно о блохах, которые прыгают по сравнению с длиной своего тела в совершенно невероятные дали.